Он пришел и принес платье, белое платье, почти подвенечное, но скроенное как-то странно, и, разложив на белом кафере, спросил. «Нравится?» «Да, очень. Это мне?» Платье и вправду было красивым, с широкой юбкой, расшитой птицами и цветами, украшенной крохотными жемчужинами неправильной формы. И Аня, решившись, протянула руку, коснулась перламутра. «Оно невероятно!» Сама она вдруг показалась себе некрасивой, неукрюжей, недостойной такого наряда. «Примерь!» – верил Минотавр. «Я грязная!» «Примерь!» Он смотрел, как она возится с платьем, с какой-то невероятной жадностью, шумно дышал. Но не шевелился. Безумец! Холодный атлас оказался жестким. Или они попросту отвыкла от одежды. Сколько она здесь? Долго. Или кажется, что долго. Спросить? Она скосила взгляд на Минотавра, Который по-прежнему сидел на корточках, Прячась за своей дурацкой маской. И ведь должны были хватиться. Ищут. Не найдут. Это только в кино Парице успевает вовремя и, угробив психопата, накрывает дрожащую жертву теплым одеялом. От одеяла она не отказалась бы. Но она прежде, замерзавшая, если температура в комнате понижалась на пару градусов, как-то приноровилась и к подвалу и к собственной ноготе. И вот теперь замерзла, не зная, что делать дальше. Платье оказалось тесным, неудобным. «Мне идёт?» «Очень!» Минотавр поднялся и сказал. «Повернись!» Она повернулась, дрожа от страха. «А вдруг сейчас? Вдруг платье — это часть ритуала? И если так, то они убьют!» Но Минотавр, если и собирался от они избавиться, то не сегодня. Он медленно, но уверенно застёгивал пуговки на корсаже. Прикосновение теплых пальцев вызывало странное чувство. Аня и дрожала, и боялась, и в то же время желала, чтобы расстрикнутые пуговицы не заканчивались. Он же, догадываясь об аниных страхах, улыбался, и стоя к нему спиной, Аня чувствовала его улыбку. Ты очень смелая, сказал Минотавр, положив руку на шею. Он провёл от волос к плечам, ласково, почти нежно. Для женщины и для мужчины тоже. «Спасибо». «Не за что». Другие кричали, прокринали, бросались на меня. А других спрашивать не следовало. Но если он говорит, то не стоит обрывать нить беседы. «Расскажи». «Ты смелая!» Он повторил это на ухо, и от горячего дыхания его Аня задрожала. «Но наивная! В прошлый раз я тебе солгал!» «Что?» «Солгал!» Он развернул ее и, впившись пальцами в подбородок, заставил запрокинуть голову. Он наклонился к самому лицу... Глупая, нерепая маска из дешёвого пластика, полупрозрачная. Кажется, ещё немного, и Аня разгрядит того, кто за этой маской прячется. Почему? Ты была такой внимательной. Мурлыкнул он, проводя пальцами панички на щеке. Такой осторожной и сочувствующей. «Ты вправду мне сочувствовала?» «Да!» «И обидно, потому как он просто-напросто посмеялся над глупой девчонкой. Сама виновата!» «Мне стыдно!» «Признался Минотавр, не отпуская Аню, а ведь стоять с запрокинутой головой неудобно, и он ждёт, наверное, что Аня попросит пощады, и надо бы поддаться, но она держится». Грядит сквозь маску, пытаясь улыбаться. Нерепая, глупая женщина. «Мне и в самом деле стыдно». Он отпустил её и позволил отступить на шаг, чтобы шаг этот преодолеть за долю мгновенья, обнять, прижав к себе. «Не бойся, сегодня я тебя не трону. Я ведь принёс тебе платье». «Зачем?» От Минотавра пахло дымом и асфальтом. Оказывается, здесь, в подземелье, в белом-белом кафере, так не хватает запахов. И Аня, уткнувшись носом в свитер, дышала жадно. «Зачем? Просто так. Подарок. Я ведь могу сделать тебе подарок?» «Наверное». Аня не знала и знать не хотела, И собственный ее план теперь казался полной нерепицей. Да, она не пытается бежать, а ее похититель делает ей подарки. Вот только что это изменит? Ничего. Но она ведь жива. Пока. Тебе оно нравится? Минотавр гладил ее по встрепанным волосам. Очень. У меня никогда не было такого платья. Оно старинное. «Нет, нашита по образцу. У меня есть портрет моей прапрабабки. Про неё я не солгал. Там она в подобном платье. И я подумал, что тебе пойдёт. Я давно его заказал для своей невесты. Думал, что она замуж выйдет в этом платье. А она...» «Меня предала. Сбежала». «Тоже? Ложь? Теперь ему сложно верить, но Минотавр разжал руки, и Анечка не отступила. Она стояла, прижимаясь к нему, вцепившись в застиранный колючий свитер, под которым суматошно колотилось сердце человека. Или зверя, или обоих вместе. «Нет, не ложь. Что до моей семьи, то ты так...» Сочувствовала, что я просто не удержался, он всё-таки отстранился и сказал «Сядь, ложь следует исправить». «Я не вправе ничего от тебя требовать». «А ты не требуешь, я сам всё решаю. Садись в белом бальном платье» сшитым по образцу с портрета, в платье с жемчугами и птицами, с кружевом, с отделкой лентами и на белый, но грязноватый кафель. Спорить Аня не стала. Она села и расправила юбки, провела ладонями по колючему шитью. Не было никакой мачехи. Он устроился напротив, ноги скрестил и руки положил на колени, Выпрямился, вытянулся. Неестественная, неудобная поза. Почему ты мне сочувствовала? Не тебе, а ребёнку, которого мучили. Мне? Ты ведь думала, что этот ребёнок я? Да. Я тебя украл и собираюсь убить. Спасибо, я помню. И всё равно сочувствовала. Задумчиво повторил Минотавр. «На самом деле, в моём детстве не было ничего ужасного. Обыкновенное советское детство. Отец вынужден был часто переезжать с места на место, и мама с ним. Мне все места оказались одинаковыми. Знаешь, такие вот городки с застройками по одному плану. Серые пятиэтажки и бежевые девятиэтажки. Старый центр... Непременный парк и дом культуры, в котором работают кружки. Я занимался игрой на гитаре и ещё выжиганием по дереву. Лепкой пытался, но оказалось, что руки слишком грубые. А я никуда не ходила. Почему? Некуда было. Да и опасно. Мама меня не хотела из дома выпускать. У нас район неблагополучный, и в нём стреляли. «Один раз я разборку видела». «Понятно», — сказал Минотавр. Хотя что именно ему стало понятно, Анечка не поняла. «Дитя развала». «Кого?» «Перестройка и развал Союза. Девяностые годы. Ты, наверное, самый конец их застала». «А он, значит, старше. Лет на десять или около того? Спрашивать опасно, а гадать». Гадать Аня может в полное своё удовольствие. Я перестройку помню. И дефицит, когда приходилось договариваться обо всём. От масла до молока. И ещё очереди помню. Я уже большой был, мог маму подменять. Занимаешь затемно, на руке номер рисуют. Стоишь, люди ссорятся, орут. Кто-то пытается занять не только для себя. «И главное, не пустить вперёд, потому что привозят всегда. Мало. Чего бы не привозили, но мало. И все знают, не хватит. Потому и норовят пробиться в голову очереди. Иногда драки. Однажды у меня деньги вырезали. Мама оставила на школьные обеды на неделю сразу. В школе такое как, кормили». Аня вспомнила серую школьную столовую с полупустым буфетом, в которой между второй и третьей переменами подвозили выпечку, булочки, снежинка с коричневой грянцевой корочкой и изюмом. Ещё школьные, пухлые, сахарные. Вспомнила пустые карманы и мамина недовольное ворчание, что на хлеб не хватает. А у Ани льготы имеются, её кормят бесплатно. Но ведь не булочками же, а с кризлыми макаронами, пресной гречкой, которая почему-то срепалась комками, котлеты с отчетливым привкусом бумаги. «Да, я тоже ненавидел школьную столовую», — признался Минотавр. «Надо же, есть у них что-то общее». «Но вообще мама как-то находила способ держаться». «Отцу платили мало, тогда всем платили мало, и люди воровали, кто во что гораст. Он мог бы сколотить состояние на своём месте, но нет. Он у меня честный и гордился этой честностью. А мама зимой сапоги расклеенные носила, их чинить не брались, и она сама обматывала арентой и внутрь напихивала газеты. У неё работы вообще не было». Он же только и твердил, что нужно потерпеть, что скоро все наладится. Верил партии. Минотавр рассказывал глухо, и Ане было странно слышать от него подобное. Почему-то не верилась. Вот в историю о злой мальчике она поверила сходу, а тут вдруг... «Думаешь я, и теперь лгу?» Он склонил голову на бок. «Мне...» «Я не умею определять ложь», — призналась она. «Совсем. И в детстве меня, в верю-не верю, всегда обыгрывали». «Сейчас я говорю правду. Я пытался подрабатывать. Подумывал школу бросить. Кому он, десятый класс, нужен?» «Но отец узнал. Орать начал. Он у нас был с характером. Если чего решил, то в лепешку расшибётся, сделает по-своему». И я в него пошёл. Мы целую ночь друг на друга кричали. Он за ремень схватился. Знаешь, он у меня ремня не чурался. Не могу сказать, чтобы злоупотреблял. Он не садист, нет. Но просто с характером. И когда взялся, я его ударил. Не за себя. Мне-то что? Казалось, уйду из дому и... Но мама была. И ещё сестрёнка маленькая. «И он же, мужик, должен о семье заботиться!» Минотавр фыркнул. «В общем, я тогда и вправду ушёл. Думал, что...» «Неважно. Связался с пацанами из качалки. Крутые они и при бабках. Это ведь казалось, если бабки будут, то и всё остальное тоже. Главное, не бояться. А я и не боялся. Дикая жизнь. Вольная. Торгаши дрожат, но платят». «А где деньги, там и счастье. Кабаки и девицы. Веселье без конца и края». Он вздохнул и, сунув пальцы под маску, потёр лицо. «Домой сунулся лишь однажды. Хотел денег принести. Ну и так по мелочи. Купил мамке сапоги новые, типа итальянские. Теперь-то понимаю, что Китай и дерматин. Но это ж ерунда. Сестрицы куклу». И «Ещё лосины зелёные». «Тогда как раз мода была на лосины». «Батя, блок сигарет». «Он же без курева мучился». «Так нет». «На порог не пустил». «Орать стал, что я его позорю». «Ну и хрен с тобой, думаю». «Ушёл». «Нет, мамку я потом встретил, передал, чего хотел». «Она сказала, что куклу эту несчастную он из окна вышвырнул». «Дескать, ничего-то не надо». А потом сестра заболела. Аня слушала. «Странно. Прошлая ложная жизнь подходила ему куда лучше нынешней настоящей. У него были мать, по-видимому, любящая, и сестра, и отец. Нормальные, как у всех людей. Тогда почему он такой?» «Думаешь, почему я такой?» Минотавра погладил Анечку по щеке. «Не бойся, я тебя не трону. Сегодня точно не трону. И завтра тоже. Ты забавная». Аня кивнула. «Забавная. Она согласна быть забавной. Есть с ложечки, надевать старинное платье, ждать появления этого ненормального и в ожидании сидеть в подваре, в сотый раз пересчитывая плитку». От требова угла до правого 285 получается, а если в другом направлении, то все 310. Это много? Мало? Она не знает. Она сидит вот, слушает страшную историю о чужой жизни. «Я и сам думал», — признался Минотавр. «Наверное, если показаться врачу, то причина найдется. Но как мне показаться?» «Меня ведь посадят, а я в тюрьму не хочу и в психушку не хочу. Там плохо». Он вздохнул, и Анечка вздохнула тоже. Ей вот не хотелось умирать, но разве её спросят? «Но я снова отвлёкся. С тобой сложно разговаривать, всё время отвлекаюсь. Ты не виновата, конечно. Должно быть, просто я давно ни с кем не говорил. Остальные кричали». «Он извиняется?» Анечка обняла коренье. «Чем твоя сестра заболела?» «Ничего особенного. Аппендицит приключился. Вот только молчала, что болит. А потом ещё в больнице потянули. Вот и дотянули до гнойного. А там перитонит. И больница пустая. Лекарств нет, перевязочных нет. Ничего нет. Точнее, есть, но стоит денег». Каждый выживает, как умеет. Отец требовал, стучал кулаком, грозился. А плевать было на его угрозы. Он пришёл к тебе? Мама. Мы снимали хазу. Такая квартирка, которая нам казалась верхом роскоши. Там бухали, курили. И с бабами тоже. Вечно крутились. Знаешь, девки деньги чуют, примерно как акулы кровь. Только появляются, и рядом уже хищница, скалится, ресничками хлопает. «Мне от тебя, не деньги нужны были!» Обиделась Аня. «И деньги тоже, но что плохого в том, чтобы твой поклонник не был нищебродом? Мама ведь говорила, что мужчина должен заботиться о семье, а если он и себя задержать не в состоянии, то о какой семье речь идёт?» Но свои соображения Аня благоразумно не стала озвучивать. А Минотавр её замечания пропустил мимо ушей. Она появилась и стала плакать. Я добиться не мог, что произошло. А скажи, Мою сестру Анастасией назвали. Стасей. Но ей Стасей быть не нравилось. Она только на Асю отзывалась. Она умирала. Прикинь? Я к тому времени успел повидать... «Всякого. И умиравших тоже. «Но вот чтобы она...» все всё из-за отцовского упрямства. «Дескать, должны лечить бесплатно. «В той стране уже ничего не делалось. «Бесплатно. «Только таким реликтам, как папаша. «Разве докажешь?» «Ты помог?» «Конечно!» «Он пожал плечами, словно удивляясь, что Аня могла подумать иначе. «Подхватился. Было бы бабло!» И сразу нашлась палата приличная, а то положили в коридоре. И антибиотики, и доктор, который взялся операцию повторить. У Аськи осложнения пошли. Месяц в той больничке проторчала Я оплатил, навещал. Не часто, конечно. Тогда лучше было семью не светить. А все знали, что я со своими порвал. И так оно безопасней. «Странная жизнь». «Далёкая и непонятная. Неужели такая бывает на самом-то деле?» «Бывает. Но и в прошлый раз Аня поверила. Хотя, какая ей разница, лжёт её пленитель или нет? Главное, чтобы не убивал». «С отцом мы встречались. Он делал вид, что меня не замечает, отворачивался. Но терпел. Наверняка мама постаралась». Она вроде и тихой была, но когда допекали, то... Минотавр махнул рукой. Её убили в девяносто седьмом. Под самый конец уже. Знаешь, я ведь не сразу понял, что всё опять меняется. Конец дикому времени. Ведь всё казалось таким вечным почти. Торгаши, рынок, китайцы, которые появились. Сначала один, потом два, десять. Хорошие клиенты, тихие, всех боятся, всем платят. И мы заросли жирком. Как же, мы самые сильные, круче только горы. Он хмыкнул и потер грудь сквозь свитер. Потом наклонился и, схватив Аню за руку, рывком к себе притянул. Прижал ладонь. Чувствуешь? Свитер, мягкий, застиранный, и майку под ним. И кожу, наверное, тоже чувствует. Горячую, влажноватую. Вот только Минотавр вовсе не о том спрашивает. «Шрам! Пуля прошла выше. Полсантиметра, и мы бы с тобой не разговаривали». «Как странно!» Теперь она, казалось, и вправду ощутила там, под свитером и майкой, тонкую нить шрама. «Полсантиметра всего! И не разговаривали бы!» Анечка, выйдя на сайт знакомств, не повстречала бы человека с ником Минотавр, а он не отправил бы ей те стихи и не завязался бы разговор. Не возникло бы ощущения, что только этот человек и способен Анечку понять, и встречи не было бы в парке, прогулки, руки на шее. Пробуждение в подвале, самого подвала с белым кафелем, холодом и глазами видеокамер. «Тоже думаешь, как бы всё сложилось?» Он не спешил отпускать Анечкину руку, и она терпела. Кивнула, думает. «Иначе...» С этим сложно было спорить. И когда Минотавр разжал пальцы, Анечка не отстранилась, спросила... «Как ты его получил? Расскажи, пожалуйста!» А глаза его рассмотреть не получается. То ли серые, то ли синие, а может и вовсе карие. «Девяносто седьмой. Мы расслабились, как я уже сказал». Он говорит, не сводя настороженного взгляда. «А это недопустимо. Знаешь, что когда идёт косяк жирной рыбы то непременно тянутся хищники. Я уже говорил, что в городе объявились китайцы? Говорил. Приграничье всё-таки. А граница стала едва ли неформальностью. Вот следом за торгашами и подтянулись те, кто с торговлей кормится. Поначалу пытались договориться, и мы поддались. Не хотелось воевать. «К тому времени мы уже не пацанами были. Опытными себя считали. И богатыми. Не считали. Реально богатыми были. Я вот дом построил. И кабак купил. Казалось верхом предпринимательской мысли. Кабак держать. А потом ещё фирму, которая техникой занялась. Компьютерами. Ну да не суть важно. Главное, что про спортивные штаны забыл уже». И рисковать не хотелось. Вот и дали китайцам на откуп рынок. С другого-то жили большей частью. А когда живёшь, да хорошо живёшь, то к чему в старое дерьмо лезть? Аня кивнула. Она поймала себя на мысли, что ей нравится слушать Минотавра. Голос у него низкий, с хрипотцой. И рассказывает он интересно. Мама о таком молчала. Она вообще не любила вспоминать ни то странное время, которое называла безумным, ни Анечкиного отца. А уступка, дорогая, это проявление слабости. Нас и сочли слабыми. Мама с и у меня в доме жили, потому что устали нищенствовать. А Аська готовилась в Англию ехать, учиться. Она и поехала, кстати. Мама хозяйством занималась. Ленка ещё была, моя подруга. «Мы пожениться собирались». «Знаешь, я в ней не видел хищницы». «Напротив, казалось, поймал птицу счастья». «Редкую, певучую». «Профессорская дочка». «Интеллигентная от макушки до розовых пяток своих». «И говорит она правильно». «И мат не употребляет». «Не курит, не пьёт». «Держится королевой». «Я на неё надышаться не мог». «Баловал, а она только улыбалась. Идиот!» «Она тебя бросила?» «Не спеши, Аня. Мы по порядку. Знаешь, я, наверное, никогда ни с кем не разговаривал вот так откровенно. Ты умеешь слушать». «А что ей ещё остаётся?» «Слушать и задавать вопросы, привязывая его нитями слов». К сожалению, не настолько прочными, чтобы удержать от убийства. Но хотя бы время. Время и надежда на чудо. Мы поехали выбирать декорации для ресторана. Я за рулём, мама рядом. Её в машине, даже в хорошей машине. А у меня, поверь, была лучшая в городе. Укачивала. На заднем сиденье Ленка и Аська. Почти подружки. «Хотя Аська не недолюбливала. Эти ваши бабьи дрязги на пустом месте». «Или твоя сестра чувствовала, что твоей невесте нельзя доверять?» «Не услышал, отмахнулся. Бомбу на дороге заложили. Рванула перед самой машиной. Осколки веером, но повезло. Мы перевернулись и только. А они с двух сторон автоматами». Пурицокари. Пахло палёным. Я кричал, чтобы лежали, не смели вставать. Охрана сзади отстреливается, но понимаю, что не сдюжат. Хотя и эти задерживаться не будут. Не самоубийцы же. Паленым пахнет. Ещё кровью. Я-то к запахам привычный. Аська повизгивает. Ей случалось на стрельбище бывать. Потом, когда всё закончилось... Сказали, что маму сразу убила, что не мучилась она. Аська три пули получила, но ничего, вырезали. Крови вот много потеряла, но она сильная выкарабкалась. У меня от осколка шрам, много шрамов. Ещё в кишках пуля застряла. Думал, отойду на тот свет, но задержался. В больницу вот надолго загремел. А как выполз, то и выяснилось что от бизнеса моего остались рожки да ножки. Дом вот сохранился, потому как на Аську оформлен был. Игру компьютеров в подвале. Контрабанда, которую в фирму кинуть не успел. Минотавр поднялся. Двигался он легко, плавно. И проскальзывало в облике его в движениях. Что-то да нельзя хищное. Он прошелся вдоль стены... Остановился, повернувшись к Ане спиной, руки скрестил. «Я ещё в больнице, стал думать, откуда они? Чтобы засаду организовать, нужно знать маршрут. А мы ведь не собирались в тот день никуда. Но Ленке позвонили, детская хрень какая-то прибыла, из Италии, дизайнерская. И как ей было отказать? Она сдала меня. И не только меня». «Себя? Я бы ей ещё простил!» Он сунул руку под маску и потёр глаза. «Я ведь нашёл её! Шаловое такую! Пять лет потратил, а нашёл! Многое вскрылось о моей пепчей птичке! Ещё-то тварь! Пробы ставить негде! Я спросить хотел, за что? Что я ей сделал? А мама? Аська?» У Аськи с той поры шрамы, и машина она боится. Лучшие доктора лечили, а она всё равно. И звуков громких, посредствия пережитого стресса. Знаешь, что мне Ренка ответила? Нет. Что она меня ненавидела. Не лично меня, но таких, как я, скороспелых, думающих, будто весь мир у них в кармане. Ее отец работу потерял, а мать никогда-то толком и не трудилась. И бывший жених из перспективного стал вдруг ненужным. А тут я при деньгах. Грязных деньгах. Только те, которые она за свою подставу получила, ничуть не чище. Он выдохнул. И нет, эту тварь я не тронул. Уже перекипел, претерпелся. Знаешь, работа спасла, когда из больнички выпал, огляделся и понял, что мир уже другой. В нём теперь не пистолеты правят, а бабки. И если хочу и дальше сидеть на вершине, то должен научиться эти бабки зарабатывать. Спрашивать, получилось ли у него, Анечка не стало. Очевидно же, Минотавру ушёл, а она вновь осталась одна. Как он сказал, Притерпелась к тишине, к белому кафелю, и платье вот, жемчуг речной, вышивка, тяжелая, неудобная ткань, но в платье теплее. И Аня Овня в корене тихо заплакала, ей очень хотелось увидеть солнце.